Как только Полюшка поселилась в доме Боровиковых, и они с отцом заняли комнатку, где когда-то во времена Оны собирались тополевцы, на торжественную службу, Демида будто кто подменил. К нему вернулась прежнее веселье, неугомонность и непоседливость. Полюшка стала действительно Боровиковой. Демид боялся, что Агния будет возражать, но ничего подобного не случилось.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 По обочине дороги пестрели цветы — розовые, фиолетовые, лиловые, синие, с желтыми длинными тычинками. Оранжевые, неприглядно лохматые, колючие, шипами, как у осота, дурно пахнущие медвежьи вонючки, махрово-грубые, нагло-открытые, стыдливо свернутые головками вниз, пестрели они то там, то сям, распространяя окрест медово-терпкий запах.